Глава 10. Лея. По пути к набережной я без конца пытаюсь дозвониться до Ирины, но тщетно. абонент не абонент, или что-то вроде того сообщает автоматический голос. Набираю номер отеля, в котором они остановились, но там постоянно занято, и от этого вображение разыгрывается на полную катушку. Чувство вины медленно откусывает от меня по кусочку, О вечных катаклизмах фусфы я слышала не раз и знала, что в ближайшие дни ту часть полуострова накроют дожди. Но какого-то же черта отправила туда свою дочь, будто иных мест спрятать ее от настойчивого дядьки не нашлось. Но в качестве оправдания на ум тут же приходят воспоминания о каменной глыбе льда, застрявшей в моем горле, когда два дня назад на яхте Витан прямо сказал мне вернуть ему Мари, потому что в ней течет кровь его семьи. Сейчас домой я только и думала о его существенных возможностях. Попытки добиться своего непременно воспользуются всем, чем можно и нельзя, а моим главным оружием останется статус одинокой матери. И вот я снова иду к его роскошной яхте, заряженной охраной со всех сторон, и чувствую себя так же беспомощно, как когда осталась без любимого человека, без крыши над головой, и без шансов на осуществление заветной мечты. Я это чувствую, потому что энергия Витана подавляет меня. Он старше, он хитрее, умнее, опытнее, смелее, жестче. Он мужчина, черт возьми, по несгибаемому взгляду которого можно без труда понять, что идти на компромисс не в его стиле. Существует лишь его мнение, и оно всегда правильно. И я знаю, что он отправляется в фус-фу не потому, что его племяннице страшно, и она хочет скорее вернуться домой. Витан делает это исключительно ради себя и возможности скорее познакомиться с Мари, ведь я могу найти еще несколько десятков вариантов, как оттянуть этот момент. Поднимаюсь на борт следом за молчаливым хозяином. По дороге сюда он не проронил ни слова, что несомненно усиливало мое напряжение. Он обменивается рукопожатием с капитаном, приветствует выстроившуюся в ряд команду: Четверка невысоких женщин и пятеро мужчин. На них бело-голубая униформа, приветливые улыбки и неподдельное желание во всем угодить хозяину и его гостям. "Витанархий Павич, мы готовы к отплытию", сообщает капитан. "Отлично. Нам нужно как можно скорее оказаться вблизи Фусфы. Так что выходим в море немедленно". Позвольте отнести ваш багаж в каюту, спрашивает меня улыбчивая стюардесса, думая она главная женской четверки. — Меня зовут Марина. Если вам что-то понадобится, смело обращайтесь ко мне или девочкам. Хорошо, спасибо, благодарю ее и отдаю сумку, в которую набросала уже не помню что. Проведите гостю в салон, командует Витана, останавливает на мне короткий взгляд. Я скоро подойду. Хочется ответить, что со мной не нужно возиться, я не из тех его гостей, которым требуется внимание и бестолковые разговоры. Но я молча следую за Мариной к застемлённым стеклянным дверям, разделяющим открытое пространство от салона. Наверное, так здесь называют гостиную или любое другое помещение, в котором можно приятно провести время на мягком диване и посмотреть телевизор. Только захожу внутрь огромного, и невероятно роскошного пространства, как в меня чуть ли не врезаются две девушки блондинка и брюнетка. Обе высокие, стройные, а их буфера... по сравнению с ними, мои сиськи просто Форон на спине несчастного подростка. Привет, говорят мне синхронно и обходят с двух сторон. Как дела? Девица хохочет, шампанское в хрустальных бокалах проливается, стекая по тонким пальцам. От них пахнет терпкой ванилью и настойчивым пряным пачули, чья изысканность теряется на фоне излишней сладости. Слишком насыщенный для меня аромат, от которого в два счета разболится голова. Оказавшись наруже, девицы в обнимку подходят к Витану. Я не вижу его лица, но не сомневаюсь, что двум подружкам коллегам удалось завладеть его вниманием. Уже вечер, сумерки сгустились, но их длинные ноги светятся бронзовым перламутром, не зная почему, но я уверена, что под короткими платьями нет ничего, кроме тщательно удалённой от лишних волосков зона бикини, которая светится так же, как и ноги. Желаете что-нибудь выпить? Отвлекает меня доброжелательный голос. Или перекусить? Марина стоит между двух огромных диванов в форме полумесяца, а позади нее стойка с встроенным телевизором, декорированная зеркальными песочного оттенками плитками. Нет, спасибо. Я чувствую себя неловко, и думаю, она это понимает. Я совсем не похожа на тех девиц, которые скрашивают скучные дневитана на этой яхте. Мне кажется, я совсем не подхожу для этого места, даже в качестве краткосрочной гости. Мне нужно позвонить. Я уже ухожу, понимающе кивает Марина. Если что, только позовите. Женщина выходит через противоположные двери, и я достаю сотовые сумочки, звоню Елене в отель, но результат все тот же. Вижу 15 уведомлений из канала местных новостей в мессенджерах и пока жду, когда загрузится весь список, мой взгляд вновь возвращается к двум девицам, повисшим на плечах Витана. Они заглядывают в его беспристрастное лицо, склонив на бок головы, и будто уговаривать немедленно проверить их профессиональные навыки. К девушкам подходит широкомордый охранник и очевидно просит их покинуть судно. От бессмысленного наблюдения отвлекает вибрация телефона. На информационный канал обрушиваются публикации одна за другой. Очередной потоп в Фусфе. На корабельной улице остановилось движение. Три автомобиля с людьми унесло течением моря. Ужасаясь коротким видео очевидцев, чувствуя легкую вибрацию под ногами, капитан завел двигатель, закрываю мессенджер ибо и без этих наглядных страстей в голове жестствует бал самых страшных кошмаров любой матери, чей ребенок находится вдали от нее. Я полная идиотка, уже во второй раз являюсь победительницей в номинации мамаша года. Помню, как первый день в детском саду стал испытанием для нас обеих. Мария рыдала, не отпускала меня, и даже сотни новых игрушек не могли завладеть ее вниманием. Я оставила ее всего на пару часов, но даже за то короткое время чуть не сошла с ума. Нам обеим было очень тяжело смириться с новым обстоятельством. Но я понимала, что общение с другими детьми и смена обстановки важная часть ее маленькой социальной жизни. И хотя у меня разрывалось сердце от ее мольбы и рыданий, я делала так, как считала нужным, потому что так правильно. И в саду ей ничего не угрожало. Но каким местом я думала, когда садила Мари в машину и отправляла в городок, славящийся не только огромным дельфинарием, но вечными потопами в непогоду? Я паршивая мать, Зеленая, наивная и очень глупая. Нет, я тупая мать, просто тупая мать. Не удалось дозвониться до подруги. Властный мужской голос, как треснувший по спине кнут, запрещает мне наматывать сопли на кулак. Нет, абонент недоступен. Не понимаю, в чем дело. Витана обходит меня и останавливается в нешироком проходе между диванными. Присаживайся, говорит, оглянувшись. Я постою. Мы подойдем к фус-вечер сейчас, поднимает широкую бровь. Будешь стоять на ногах целый час? Это запрещено? Мой голос, ожесточенностью и меркнет в глубокой тревожности. Одна часть меня благодарна Витану за возможность в ближайшие часы вернуть дочь домой, но другая ненавидит и за инициативность, которой мне сложно дать адекватную оценку. Привез мне лекарство, спасибо. Приехал просто узнать, как я себя чувствую, маловероятно. Ему нужна Мари, и сейчас мы плывем на этой махине в море, потому что ему нужна моя Мари. Да, возможно, Витан и не выхватит ее из моих рук. Но он точно завладеет ее вниманием и заручится наивным детским доверием. Мои мысли как снежный ком, катящийся с вершины горы. Смотрю на витанье и пугающих вероятностей, приливают все больше, увеличивая ком в размерах. Выхожу из салона через стеклянные двери, не в силах выдержать на себе молчаливый осуждающий взгляд. Мы неспешно отдаляемся от набережной, туристы фотографируют яхты, Дети машут руками и восторженно верещат, радуясь тянущемуся за них хвосту белой и зёрошенной воды. Даже непогода им не помеха. Подхожу к металлическому ограждению впервые задумываясь о том, что творилось в мыслях Яниса, когда я согласилась родить от него ребенка. Что он подумал обо мне, когда я промолчала, узнав, что у него нет семьи? Обрадовался, что ему в руки угодила настолько туповатая подопытная мышь, или разочаровался ведь недостаток ума наверняка мог предаться? по наследству его ребенку. И, возможно, существовали десятки других претенденток, но они были намного умнее меня, значит, и любопытнее. Но зачем я об этом думаю? Зачем позволяю дурным мыслям испоганить образ Яниса, который перевернул мою жизнь, который невольно уберёг меня от ошибок, вполне имея место быть, ведь я бы не за что не вернулась к своей семье, от которой остался лишь жалкий огрызок. Судно увеличивает скорость, и ветер срывает с моего плеча рубашку. За шесть лет жизни на полуострове я никогда не видела его с моря. Он светится, похож на фигуристую даму, позирующую влюблённому в неё художнику. Она легла и борется со сном, а сумрачное небо будто плотное покрывало вот-вот накроет её обнажённое тело. Фантастический вид. Ветер пробирается под рубашку. Я закрываю глаза лишь на пару секунд и представляю, как моя малышка прижимается ко мне, и я шепчу ей, что больше мы никогда не расстанемся. Но когда вновь, устремляв взгляд на удаляющееся побережье, слева от меня уже стоит Витан. Он наклоняется к металлическому ограждению, и опирается на широкую трубу локтями. На его висках совсем короткие волоски, но те, что ближе к макушке, ерошит ветер. Он смотрит вдали и не догадывается, что мой непослушный взгляд принимает участие в забеге по его загорелой шее. Увожу глаза на крошечные огоньки впереди, но они снова и снова возвращаются к мужчине, чьё внезапное появление вызвало моментальное беспокойство, которое ничуть не утихло за прошедшие дни. Я знаю, о чем ты думаешь, вдруг говорит Витан, повернув ко мне голову. Не знаю, успел ли он поймать меня с поличным, но сердце у меня вот-вот выпрыгнет из груди. Еще не догадываюсь, о чем он толкует, но этот его непривычно безлобный взгляд разом отключает мою личную охранную систему. Любая ответственность требует колоссального количества энергии, а любая внештатная ситуация эту энергию жрает на раз два Когда ее остается слишком мало, человек принимает решение, не задумываясь о возможных последствиях. У него просто не остается сил для всецелого анализа ситуации, и он действует по виной сестинкту. Не вини себя. Ты просто мама, которая хотела как лучше. Я не сразу нахожусь с ответом. Его слова перегружают мой мозг или вовсе отключают. Витан вновь смотрит на огни бриллиантового побережья, а мои глаза обводят контур выпирающих из-под рубашки полумышц. Пытаюсь взять себя в руки и не показывать слабину, которая в данную минуту имеет место быть. Признаю, что представляешь для меня угрозу, что я поступила правильно, отправив без двух недель пятилетнюю дочь подальше от себя и дома. Я бы хотела, чтобы мой голос звучал увереннее и жёстче, чтобы, несмотря на очевидную благодарность за помощь, Витан понимал, что я все так же обороняюсь и не доверяю ему. Но растерянность меня подводит. Я признаю, что твои действия обоснованы, Отвечает он, продолжая смотреть вперед, напряжение квадратных скол на долю секунды похищает мой взгляд. И причина тому неправильная формулировка целей с моей стороны, а с твоей, вдруг поворачивает он ко мне голову. Сшибко богатая фантазия. Я не чудовище, Лея. Я просто хочу познакомиться с Марией». Ты не похож на человека, который за пару часов готов изменить свое мнение, говорю откровенно. Ты приехал ко мне и снова потребовал отдать тебе мою дочь. А теперь успокаиваешь меня и говоришь, что перепутал слова местами и на самом деле просто хотел с ней познакомиться, а я глупо это не так поняла. Я благодарна тебе за помощь. У меня нет друзей и знакомых, которые владели бы всеми видами транспорта и с радостью отправились в тонущий город, чтобы вернуть Мари домой. Но неужели ты думаешь, что я потеку перед тобой, как маслица в жару, и поверю в то, что ты вдруг решил оставить цель недостигнутой? Она безжалостная и совершенно мне непонятная. И в твоих глазах я вижу все то же, что и в первый день нашего знакомства. Желание непременно добиться своего и плевать, что кому-то твои решения причинят боли и что все это совершенно неправильно. Оставь попытки навешать мне на уши как можно больше лапши. Понимаю, проводя много времени с молоденькими девушками, которые помимо своей основной деятельности практикуют еще и недоразвитость, можно привыкнуть к этому и думать, что все женщины именно такие. Но уверяю тебя, это глубокое заблуждение. Официантки не так наивны, как ты думаешь. Кажется, я увлеклась, Упоминать о тех девицах, которых оставили за бортом не стоило, то как Витан каратает свободное время не моего ума дела, но зато я в крайне вежливой форме высказала все, что думаю о нем, и этой жалкой попытке встретиться втерется в мое доверие. Я сожалею, что наговорил тебе столько глупостей. Это случилось из-за ошибочного мнения, которое сложилось о тебе. Говорит Витан, развернувшись ко мне. Он опирается в металлическое ограждение поясницы и скрещивает длинные ноги. Извини меня за далеко нелицеприятные слова. Такое случается, когда после смерти брата проходит пять лет, и ты вдруг узнаешь, что он подарил результаты своих бесконечных трудов незнакомой девушке, с которой познакомился в баре. Пять лет его родители думают, что свое состояние он потратил на дорогостоящее европейское лечение, но оказалось, что он просто подарил его официантке. Первоначальное мнение о тебе, основанное на нескольких словах в письме, вполне оправдано, как считаешь. Ведь увидев здесь двух веселых девушек, ты даже мысль допустила, что я понятия не имею, кто они такие и откуда взялись. Ты решила, что я трахаю их ночи напролет, потому что у меня до хрена и больше свободного времени. И даже если я скажу тебе, что впервые их вижу, ты все равно останешься при своем мнении. Разница между нами в том, Что я проведя с тобой совсем немного времени уже признаю, что ошибался и дал неверную оценку твоей личности. Я хочу наладить с тобой контакт, Лия. Дай мне возможность исправить твоё первоначальное обо мне мнение. Устремленные на меня глаза завораживают. Нет, сбивать с толку. В них рассыпались обжаренные кофейные зёрна, мне кажется, что я чувствую их запах, их аромат. «Витан Архипович, напитки готовы, ждут вас наверху, сообщает одна из стюардесса. Спасибо девушка уходит прочь по левому борту, а ви танкивает мне в сторону одной из закруглённых лестниц. Выпьем кофе. А ты еще не напился? Мои слова вызывают у него ухмылку, что моментально отдается во мне предательским трепетом. Элина права, этот мужчина чрезвычайно привлекателен. Невольно задумываюсь, что именно делает его таким? Деньги, наделяющие властью и возможностью окружить себя неповторимой роскошью, "Или же все идет изнутри, как любят петь в песнях и писать в книгах?" "Я сказал, чтобы заварили вкусный чай", добавляет он, бросив взгляд на темное небо. Молча Молчек и вновь послушно следую за ним. Только теперь Витан пропускает меня вперед, и когда я поднимаюсь на первую ступень, наши взгляды невольно встречаются, от чего мне становится как-то уж слишком волнительно.